Глава 24. Монголы Какое-то время Бастурхан смотрел на своего визиря грозно, стремясь подавить его взглядом. Но тот спокойно выдержал напор, излучаемой повелителем угрозы, затем дипломатично кашлянул, намекая, что пора бы от пустых эмоций перейти к конкретному делу. В какой-то момент он даже хотел было посмотреть на часы, но счел, что этот жест будет излишним. Такое можно делать в кабинете, восседая в начальственном кресле, но не в степи, где хотя не имеется столбов, Есть иные, кроме банального подвешивания за шею, способы лишить порядочного и ни в чем не повинного человека жизни. В итоге он ограничился еще одним негромким покашливанием. «Что это? Даже не зло, скорее бесконечно устало», — повторил Бастурхан. Он заранее знал, что его визирь выпутается в очередной раз, что даже не просто выпутается, но выпутается так ловко, что в итоге получит от него награду, и теперь оставалось только посмотреть и послушать, как тот будет это делать. Бастурхан вдохнул запах станционного мазута и присел над белой тканью, на которой были разложены образцы вооружения, прибывшего в количестве полновесного пятидесятивагонного состава. «Это оружие», — не моргнув глазом, ответил Подберезовский. «Я знаю, что это оружие, еще более устало», — сказал Бастурхан. «Не делай вид, что не понимаешь смысла моего вопроса», — похожий на Фридмана человек. «Я спрашиваю, что это за оружие?» «Я велел добыть для моей великой армии автоматы Калашникова. Ты гарантировал, что автоматы Калашникова заказаны на Тульском оружейном заводе, что они оплачены, отгружены». и скоро мои воины будут держать их в своих жадных добоя руках. Это оружие намного лучше, чем автоматы Калашникова, уверенно сказал Подберезовский, присев напротив Бастурхана на корточки. Теперь их разделяла ткань плотной материи метра два длиной на метр ширины. Олигарх взял в руки очищенный от заводской смазки механизм, тщательно осмотрел с разных сторон, набрал в грудь мазутного воздуха. Только коротко предупредил его Бастурхан. — Я тебя знаю, блудливый речами человек. Твое вступительное слово затянется на добрых полчаса, а я не желаю тратить столько времени на пустяки. Меня ждет свежий кумыс. — Итак? — Итак. Послушно стравив набранный для длинной речи воздух, приступил к речи короткой подберезовский. — Мы видим и даже держим в руках, то есть, проще говоря, имеем, прекраснейшую модель новейшего стрелкового оружия. Так сказать, венец мысли человеческого гения. Творение, которое, не побоюсь этого слова, как не боялся своих слов государственный деятель мирового масштаба, бывший генсек ЦК КПСС, а также первый и единственный президент Союза Советских Социалистических Республик господин Подгорбачев, который... «Я, кажется, тебя предупредил», — напомнил Бастурхан. «Ага, ага, понял. Значит, мы имеем ружье MP-2010 Панч, Последнюю разработку французской фирмы Manurin. Перешел к конкретике под Березовский. Это гладкоствольное ружье калибра 40 мм, которое имеет две пистолетные рукоятки, вес 2 кг с небольшим, ударно-спусковой механизм револьверного типа. Вот, видите, это 20 магазин, который вмещает в себя соответственно... 20 мячиков из твердого каучука, которые поражают противника на дистанции до 50 метров. Сила воздействия сравнима с нокаутирующим ударом боксера-тяжеловеса. Кстати, панч в переводе с английского и есть удар кулаком. Закончив просветительскую речь, Подберезовский посмотрел на Басторхана победно. Тот переглянулся со стоящими рядом Таджибеком и Багурджи. Те, получив разрешение в виде его кивка, Присели рядом и по очереди прошептали что-то ему на ухо. Бастурхан кивнул, посмотрел на ружье в руках ожидающего заслуженную похвалу подберезовского, затем перевел взгляд на его довольное лицо. «Хочешь испробовать панч на своей шкуре?» — вкрадчиво спросил повелитель, и олигарх натянуто улыбнулся. «Простите, Бастурхан Бастурханович, не понял». «Если ты не понял, разъясняю». Басторхан тяжело и неритмично задышал. «Панч» — это удар кулаком, в переводе с английского. Он неожиданно и очень легко вскочил на ноги. Вскочили и Таджибек с Багурджи, и, с небольшим запозданием, искренне недоумевающий подберезовский. «Но за что?» — закричал он, а ружье в его руках случайно нацелилось в грудь повелителя вселенной. «Охрана!» Гневно, с изрядной примесью испуга закричал Таджибек, и олигарха немедленно и очень профессионально скрутили сильные смуглые руки, предварительно отобравшие у него новейшие разработки многозарядный французский агрегат. «Покушение на повелителя Вселенной!» — пораженно выдохнул опомнившийся Багурджи. «Этот человек покушался на жизнь величайшего из величайших!» «Смерть!» — закричали монголы. «Смерть, похожему на Фридмана, человеку!» Разгрузка вагонов стихийно прекратилась, и трех военачальников со скрученным визирем в центре обступила разгневанная толпа. «Отставить!» — спокойно приказал Бастурхан, и начальник охраны сделал знак своим людям. «Но в чем заключается моя провинность?» — вскричал насмерть перепуганный банкир. «Бастурхан Бастурханович, вы же умнейший человек!» «Вы же прекрасно понимаете, что это вышло случайно, что ружье даже не было заряжено, хотя это и не имеет ни малейшего значения, потому что если бы оно и было заряжено, хотя заряжена оно вовсе не было, но и в этом случае, разве я посмел бы нажать спусковой крючок, чтобы, не дай конечно боже, не причинить случайно вреда такому великому и даже в некоторой степени не просто великому, а, не побоюсь этого слова, молчать, рявкнул повелитель». — Твое последнее слово, человек. Я слушаю. — Но в чем меня обвиняют, — выкрикнул подберезовский. — Шить мне покушение, Бастурхан Бастурханович, это, знаете ли, смехотворно. Вы сами должны прекрасно это понимать. Нынче, знаете ли, не тоталитаризм. То есть, опять извините, нынче, конечно, тоталитаризм. «Вы, извиняюсь за выражение, правитель жесткий, но, опять же, сами понимаете, даже авторитарное правление, если подойти к этому вопросу творчески...» «Не называй меня Бастурханом Бастурхановичем, извилистый делами человек!» «Сколько раз можно повторять?» Уже относительно спокойно оборвал его басторхан. «Хорошо, пусть будет повелитель», — пробурчал олигарх. «Я спрашиваю, в чем меня обвиняют?» Если, конечно, отбросить мехотворные подозрения в покушении. «Я вижу, ты ничего не понял, человек». В голос повелителя вернулись усталые нотки. «Тогда припомним некоторые подробности твоих славных дел в должности моего визиря. Первое. Вместо быстроходных и маневренных японских мотоциклов «Ямаха» моя непобедимая армия получила мотоциклы «Урал». Они еще более быстроходные и маневренны». успел выкрикнуть под прежде чем грязная ладонь воина из личной охраны повелителя плотно зажала ему рот. «Второе», — продолжил Бастурхан, «вместо бензина с высоким октановым числом мы получили дешевый 75-й бензин и имеются подозрения, что и он разбавлен водой. Третье. Вместо итальянских кожаных плащей, красивые и престижной формы для моих воинов, Мы получили зековские фуфайки, опять же, российского производства. Они очень практичные, теплые и удобные, опять ухитрился вставить подберезовский, когда чужая ладонь на мгновение ослабила свою хватку. И последнее, четвертое, окончательно переполнившее чашу моего великого терпения, которое длиннее самого длинного расстояния между самыми далекими звездами, подошел к... К концу обвинительной речи Бастурхан. «Вместо автоматов Калашникова!» «Впрочем, думаю, ты не успел забыть разговор, состоявшийся не более пяти минут назад. То короткое время, за которое самый ленивый Соловей вряд ли сумел бы закончить свою самую короткую трель. Итак, твое последнее слово». Подберезовский метнул по сторонам быстрый оценивающий взгляд и побледнел. Увиденное не очень-то ему понравилось. Несколько воинов готовили мотоциклы для какого-то действия, прикрепляя к ним веревки, которые предварительно проверяли на прочность. Судя по числу мотоциклов, которых было ровно четыре, по длине веревок и учитывая недавно виденное под Березовским четвертование бедолаги, осмелившегося выказать неуважение повелителю вселенной, выразившемуся в недостаточно быстром падении перед ним ниц, В конечной цели этих приготовлений можно было не сомневаться. Подберезовский закусил губу, что-то быстро про себя просчитывая, и внезапно высоко вскинул голову. Заметив это, Бастурхан тяжко выдохнул. Заметив в свою очередь реакцию повелителя, Таджибек с Багурджи со значением переглянулись. Не далее, чем через минуту, мы все поедем в юрту обмывать прибытие оружия, шепнул последний своему боевому соратнику. «На что забьем?» «Нашел дурака», — шепнул тот в ответ. «Я не хочу остаться без штанов. Наш визирь — хитерка колеса. Он в любой момент нароет столько извилистых нор, что ни один охотник не сможет взять его с помощью десятка самых опытных, хорошо обученных такс. Это экологически чистое оружие!» Когда пауза слишком затянулась, А запах мазута стал перебиваться отчетливым запахом надвигающейся беды, выкрикнул вновь заразовевший щеками подберезовский. Представьте, повелитель, как с помощью этого чуда оружия мы будем валить с ног врагов, наполняя их сердца ужасом, но в то же время оставляя их живыми, чтобы они имели возможность сеять страх, рассказывая другим о непобедимой. неумолимо надвигающиеся на их посевы, беспощадной желтолицей армади. Это много лучше, нежели банально отправлять их к праотцам так быстро, что они даже не успеют осознать, кто принес им справедливое возмездие. И никакая ООН, заметьте, не сумеет предъявить тебе ни одного хоть сколь-нибудь значимого обвинения». Даже если перероет материалы какого угодно количества женевских конвенций в поисках хотя бы маломальской зацепки. Ведь подобное оружие применяется полициями многих стран без малейшего ущерба для... Достаточно, остановил его Бастурхан. Ты хорошо говоришь, человек. Быстро и гладко. Одно только мне не очень понятно. О какой желтолицей Армаде идет речь? «Если же ты подразумеваешь, что мои воины...» «Я оговорился», — быстро вставил Подберезовский. «Конечно же, я оговорился. Желтолица, следует читать, непобедимая. Это от волнения. Такое бывает». «Хорошо, человек», — подумав, решил Бастурхан. «Ты сейчас остаешься...» «Я остаюсь руководить разгрузкой, а вы со своими заместителями едете пить кумыс», — бодро закончил за него Подберезовский. — Не сомневайтесь, Басторхан Басторханович, сделаю все в наилучшем виде, не извольте беспокоиться. Не впервой, вы же знаете, на меня можно положиться. — Ты много говоришь, человек, — заметил тот, садясь на крашенный золотом мотоцикл. — И не смей называть меня Басторханом Басторхановичем, крикнул он, уже удалившись в сопровождении свиты на несколько десятков метров и неожиданно притормозив. — Я тебя в сотый раз предупреждаю! «Сто первый!» — поправил его под Березовский и повернулся к таращившимся на него монголам. «А вы чего стоите рты пораззявили, желтомордые вы остолопы? Не слышали, что сказал повелитель вселенной? А ну быстро за работу, пока я не разозлился и не приказал приготовить четыре мотоцикла с веревками. Я хоть и не повелитель, но легче вам от этого не будет. Если хотите, можем поспорить».